Глава 71. Ульяна задумчиво переводила взгляд с окна на монитор и никак не могла сосредоточиться на работе. Она даже не слышала, что ее несколько раз окликали коллеги, все утро до планерки прошло в каком-то тумане. Петр принес ее сумочку и телефон, а она удивилась, что где-то оставила их. Заказчица просила подумать над названием серии книг, потому что свое ей не нравилось. Главный технолог запросил файлы в другом формате, потому что предыдущие не открывались. А в голове Ульяны крутилось только одно. Предложение Кирилла, который, похоже, опьяненный от секса, сам не ведал, что предлагал. Это просто его прихоть. Не сумел выбить согласенное его женщину, решил надавить сильнее. Неужели держит за идиотку, которая ему под ноги сама бросится?» Какого черта я впустила в свою жизнь того, кто не дает дышать и злюсь на него, а главное, на себя? Стоит ли он вообще таких метаний? Что он мне дает? Первоклассный секс? А кому он будет нужен, если меня начнут считать подстилкой? Нет, этого не будет. Я знаю цену одиночества и готова ее платить. Но только, чтобы не бесноваться всякий раз от неудач. Все, в выходные в клуб с Машей. Надо выбить эту дурь. Разозлившись, что не может собраться с мыслями, Ульяна щелкнула курсором на блокировку экрана и вышла на кухню. Оказалось, было только 10 утра. Коллеги из отдела вместе с маркетологами и Алловыми пили кофе, настраиваясь на планерку. Когда Ульяна вошла, все замолчали. Никто не косился, но слишком неестественно делали вид, что заняты. Только Валентина, демонстративно зло, щурилась на Исаеву. Ульяна отстраненно кивнула всем, будто впервые сегодня видела их, и прошла к кофемашине, но подозрительно долгое молчание за спиной вывело ее из своих мыслей, и она тут же вспомнила, с кем и где была вчера. Возможно, все как раз таки обсуждали ее появление на публике с Казановой, Барховским. Неужели буд сплетник? А Рената не ожидала от них такого, с виду порядочные люди. Черт! «Только спросите меня о нем, и я пошлю вас всех куда подальше», – раздраженно подумала она, а, представив себе список тотализатора, поморщилась. Не выдав волнения, Ульянова в напускной задумчивости налила чашку кофе и собиралась вернуться в кабинет, но услышала насмешливый вопрос Цапиной. «Что-то ты костюмчик не сменила, Исаева. Неужели ночевала не дома?» Ульяна опустила глаза на майку под жакетом, которую ей заняла Белла вместо испорченной блузы. И чтобы сдержаться, крепко сжала ручку своей чашки, та неожиданно треснула и отвалилась. «Да не волнуйся так, все уже знают, где ты ночевала», с еще большей язвительностью процедила Валентина. От такой фамильярности и вспыхнувшей ярости, подкатившей к горлу горячим комом, у Ульяны волосы на затылке встали дыбом. Она повернулась, но выдавила лишь снисходительную улыбку. «Валь, завидовать так открыто нехорошо». «Ты думаешь, я тебе завидую? Да он тебя скоро бросит. Ты в паспорт свой давно заглядывала. Женщина глубоко среднего возраста. Ядовито выплюнула та». «Не советую продолжать в таком тоне», — напряженно проговорила Ульяна, чувствуя, как легкие стягивают от оскорбления. «А то что?» «Валь!» – окликнула Антонина, а Петров и Васечкин живо ретировались. «Ой!» – притворно испуганно прикрыла рот Цапина. «Вы не знали, что ей сорок лет в конце месяца?» Девчонки недоуменно округлили глаза на Ульяну. В неловком молчании из кухни вышли и маркетологи. «Да ну!» – не поверила Айгуль. Ульяна опустила глаза, чувствуя, что едва держит себя в руках. Думаешь, никто не знает, что ты все дорогостоящие заказы себе берешь, а остальным распределяешь всякую мелочь, вывалила цапина и оскалилась своим бриллиантовым зубом. Марина тут же шумно поставила чашку на стол, что соседние задребезжали. Я почему-то не сомневалась в этом. Девчонки отдела напряженно вытянули шею в сторону исаевой. Ульяну, как лава, омыла изнутри, и она ошеломленно перевела взгляд на Фетову. Вот уж не ожидала, что ты такое могла обо мне подумать. Валь, Марин, вы с ума сошли? возмутилась Велина. Быть такого не может. А еще зубы мне заговаривала, что я ему нравлюсь, чтобы внимание от себя отвести, обвинила Цапина. Валь, ты о ком? Изумленно спросила Айгуль. О Барховском, о ком же еще? Она с ним спит, а притворяется такой невинной овечкой, перешла на крикта. «Валя, не кричи!» – дернула девчонку за руку Антонина. «А нечего чужих мужиков отбирать, стерва!» – взвизгнула Цапина. И это выжгло последнее терпение Ульяны. Смысла отнекиваться уже не было. Раз великая сплетница знала, то неважно откуда. Но не это задело больше. И даже не обидное упоминание о возрасте, а клевета. Такое оскорбление было слишком личным. Ульяна подняла глаза сделала шаг к мерзавке и насмешливо повела бровью. На нем бирок не висела, А после тридцати двух я несъедобная, так что не сломай бриллиантовые зубки. «Зачем он тебе?» – прошипела в лицо Валентина, будто и вправду собиралась отбить мужчину. «Ты же старая, даже рядом не смотришься». Это укололо еще больнее. Ульяна едва сдержалась, чтобы не влепить пощечину выскочки, но посерьезнела и, надвинувшись на девчонку, угрожающе спокойным тоном, проговорила. «Ну так забирай, а то вдруг он скоро на мне женится. Не успеешь. Чем завлекать-то будешь, фанатка косметических гаджетов? В свои 24 уже на 30 выглядишь. Побереглась бы, а то треснешь от ботокса и силикона». В гробовом молчании было слышно, как задрожал холодильник. Валентина покраснела до корней волос, а губы скривились в ненависти и презрении. По взгляду было видно, что если бы не свидетели, то бросилась бы волосы Исаевой вырывать. Ульяна тут же пожалела, что дала волю эмоциям. Усталость последних дней, нервы с выяснением отношений, такое унижение при всех она просто не смогла выдержать. Никогда не вела себя так низко, щеки пекло нещадно. Она резко повернулась к выходу, чтобы скрыться, но взгляд уткнулся в холодно-голубую рубашку. Ульяна медленно подняла голову и ощутила, как в желудке перевернулись остатки завтрака. «Господи, провалиться мне на месте!» Сурово сдвинутые брови, напряженно сжатые губы и нервно дергающиеся желваки Барховского – ничего по сравнению с его ледяным взглядом, который пронизывал насквозь. От отчаяния и стыда ей захотелось заплакать, но слов назад не вернуть, ничего не исправить. Теперь она пожинала горькие плоды своей безответственности, увязла в этой унизительной интриге и не знала, как будет выбираться. А Барховский молчал и продолжал буравить ее взглядом, за которым пряталось столько негодования и упреков. «Ну спасибо тебе за это унижение!» от смятения и бессилия прошептала Ульяна ему в лицо и вылетела из кухни. Что там было после, ее уже мало интересовало. Внутри все гудело от злости, стыда и осознания, что ей все же придется пережить тот позор, который пыталась избежать всеми силами. Но кляла себя от того, что лишь пыталась, ведь по слабости так ничего и не сделала. Из-за всего этого ее репутация добросовестного сотрудника оказалась под сомнением. Только когда увидела светящуюся панель лифта, Ульяна поняла, что выбежала не только из кухни, но и из офиса. В груди жгло, а руки дрожали — Вжавшись в угол кабины, она уронила затылок назад и закрыла глаза. Конечно, она была не права, что опустилась до такого поведения из очередного мужчины, решившего, что ему все можно. Но после драки кулаками не машут. Теперь все в офисе из-за своих низких предубеждений будут осуждать ее и посмеиваться, что она получила повышение через постель, и к тому же волочиться за мужчиной гораздо моложе нее. «А в чем моя вина?» что подпустила его, что хотела чувствовать себя живой, дура. Да еще с этими заказами. Цапина совсем потеряла совесть, хоть увольняйся. Лифт поехал. Ульяна очнулась, выпрямилась и одернула жакет. А когда двери открылись, на незнакомом этаже она коротко кивнула входящим и вышла. В холле у панорамного окна стояли кресла, столик с рекламными проспектами и кофейный автомат. Пусто. Ульяна заказала черный кофе и несколько раз пыталась оплатить с помощью телефона, но только на пятый раз после нервного удара ладонью по автомату ее заказ был принят. Она бессильно опустилась в одно из кресел и сникла. Зеркальная поверхность кофе в стаканчике дрогнула и разошлась кругами, откапнувшие в него слезы. Ульяна быстро заморгала и глубоко задышала, чтобы не допустить новых слез. Зазвенел телефон, она поставила стакан на столик и взяла трубку. «Ульяна Олеговна, я пишу вам в чат, но вы давно не отвечаете, а у меня сроки с подачей синопсиса на конкурс заканчиваются. Вы что-нибудь с названием серии придумали? Может, что коллеги подсказали?» Затраторила заказчица Нина. В голове Ульяны быстро пронеслась беседа с женщиной о написании вампирской серии «Подобие сумерек», первая обложка, которую никак не удавалось завершить вроде и готова, но не удовлетворяла некоторыми деталями. Закрыв глаза, она вздохнула и, выровняв дыхание, ответила. «Как вам такое название? Хочу тебя навсегда». «О, для Сирии? Супер! И так в тему!» Через пару секунд раздумий протяжно выдохнула Нина. «Откуда вы взяли его?» «Само пришло как-то». "Морщась от банального названия, сказала Ульяна. «Я беру. Вы умница». «У вас еще что-то, Нина?» «Нет, нет, жду обложку. Спасибо большое. Удачи!» «Мне бы не удачи, а пулемет!» Выдохнула Ульяна в потухшую трубку и откинулась на спинку кресла. Сколько Ульяна просидела так в полном молчании, она не считала. Барховский молчал, впрочем, как всегда. А настроение стремительно забивалось под плинтус. Пора бы уже и на рабочее место вернуться, но Ульяна не могла заставить себя подняться, чтобы войти в клетку со зверями. Вдруг телефон разразился давно забытой трелью. Ульяна напряглась и с недоверием уставилась на экран. Этот номер она помнила наизусть, только не поняла, почему он не удалился. Да, растерянно ответила она. Привет, котенок! С осторожной радостью произнес Маслов. Ульяна поморщила нос от давно забытого прозвища и выпрямилась. Здравствуй, Аркадий! Как ты меня нашел? Это не важно. Главное, что нашел, как будто облегченно вздохнул тот. Можно тебя увидеть. Ульяна поднялась и уставилась на туман за окном. И все мысли об офисе о Барховском отошли на второй план. Я далеко. Да, далеко сбежала, грустно улыбнулся тот. Я вернулся, Саудита, а тебя нет. Я искал. Маша твоя звонил, молчала, как партизан. Мы ведь даже не поговорили толком, а ты скрылась. Мне казалось, мы все выяснили. Я этого как-то не заметил. «Котенок, я хочу поговорить. Я в Москве». «В Москве?» Растерянно оглянулась она, будто Аркадий стоял за спиной. «Зачем?» «Встретимся? Не по телефону же». И Ульяне отчаянно захотелось таких понятных отношений, где можно просто поговорить, спросить и тебе ответят. И даже с Масловым, который так долго ее недооценивал и уже совсем не имел значения, Не надо было ломать голову. Но где их взять? Я скину адрес. Буду через полтора часа где-то». «Спасибо», — искренне обрадовался Аркадий. Вот с кем было понятно и предсказуемо, хоть и бесперспективно. Конечно, Ульяну это не устраивало. Как бы ни сложны были отношения с Барховским, но в них было то, чего ей всегда не хватало — страсти, огня, внутренней раскрепощенности в сексе и интригующего противостояния и все же Ульяна приободрилась. Настроение все еще шаткое, но уже попал зло к отметке набора высоты и вернулась на свой этаж. Ни на кого не глядя и не реагируя на Антонину, которая попыталась с ней заговорить, она молча забрала вещи и зашла к Маевской. «Рената, можно я сегодня-завтра поработаю удаленно? Встреч с клиентами нет, а у меня важный гость». Не поднимая головы, Рената посмотрела на Исаеву поверх тонкой оправы очков, и снова вернулась к печатным блокам книг. Что случилось? По ее тону Ульяна поняла, что та не слишком расположена к уступкам, видимо, все же затаила какую-то обиду и начала с извинения. «Прошу прощения за то, что не пришла на планерку». Захотелось извиниться из-за свое нелепое поведение на премьере, но она вовремя прикусила язык. Незачем было оправдываться и выглядеть угодливой, а Маевская проницательно прищурилась и перебила ее. «Валентина на весь офис тебя, на чем свет стоит». Ульяна ощутила, как от злости снова защипала щеки, но, не желая и здесь подставить саму себя, она терпеливо вздохнула и открыто посмотрела на женщину. «Может, это потому, что кто-то выдумал и сказал, что у нас с Барховским роман?» «А у вас не роман?» – улыбнулась одним уголком Гуприната. «У нас не роман», – сделала акцент на отрицании Ульяна. «Почему так категорично?» Рената усмехнулась и, сняв очки, откинулась в кресле. Ульяна пристально прищурилась на нее и иронично ответила. «Звезды не сошлись». «Ой, Ли, А по мне так вы гармонично смотрелись бы». «Будто ты не знаешь Барховского», усмехнулась Ульяна, но глаза отвела. «Да, о нем что только не болтают, но по-настоящему его никто не знает», закусив кончик дужки очков, заметила та. С универа дружим, а до сих пор как сундучок с секретом». Ульяна нахмурилась. «Дружим? Они друзья? И ты не любишь его всю жизнь?» Невольно оценивающе взглянув на Маевскую, она не поверила ни ее словам, ни своим глазам. Такую женщину этот самец пропустить не мог, и ведь он постоянно крутится вокруг нее. Рената же расценила этот взгляд иначе и торопливо заверила. «На нас с Бутом даже не думай. Мы не сплетники». Ульяна еще сильнее сдвинула брови в недоверии и та с усмешкой призналась. «Ну, разве что между собой?» «Но друзьям позволено беспокоиться друг за друга». «А вы друзья?» С сомнением уточнила Ульяна. «Друзья? Мы с ним однокурсники. Кирилл — друг моего брата, а я — крестная Белла. Ты же в курсе, что у него дочь?» «Ага. И повышение не через постель». И я повелась на сплетни, укорила себя Ульяна и коротко кивнула в ответ. Но все так естественно. Чудовище с красавицей. Маевская поднялась, обошла стол и, скрестив руки на груди, села на столешницу перед Исаевой. «Так отпустишь?» — вернулась к вопросу Ульяна, все еще пряча глаза. «Куда деваться?» «Лица на тебе нет», — улыбнулась Рената и подружески коснулась ее плеча. «Иди, не забудь о сроках». «Но если будешь срочно нужна, вызову». «Спасибо», – сразу отвернулась Ульяна. «Уль», – окликнула Рената. «Тебе что, действительно сорок?» Ульяна помрачнела, но собралась и невозмутимо оглянулась. «Разве ты не видела личное дело?» «Да мне как-то не важно, когда специалист высший класс». Ульяна сжала ремень сумки и глухо выдохнула. «Исполнится в конце апреля». «Выглядишь чертовски классно». Беспритворное листи выдала Маевская и заговорщически подмигнула «Беги!». На запасном выходе с лестницы Ульяну ждал неприятный сюрприз. Барховский стоял у двери как стражник и явно ждал ее. Он не дал выйти ей в общий холл и, крепко схватив за руку, вытянул на парковку. Она почти не сопротивлялась, куда ей перед его мощью. Но когда дверь на лестницу захлопнулась, выдернула руку, обняла сумку и уставилась на колонну впереди. Ты позволила себе недопустимое, произнес Барховский низким напряженным голосом, от которого все внутри Ульяны сжалось от какого-то иррационального страха. Считаешь, я прощу тебе такое поведение? Я не нуждаюсь в твоем прощении, с насмешкой бросила она. Это тебе стало стыдно из-за того, что все узнали о нас? Стыдно стало тебе? жестко возразил Кирилл, что Исаева вздрогнула. Я никогда не стеснялся своих решений, но не думал, что ты тут же всем объявишь о моем предложении, да еще и в такой форме. — Что? — оглянулась Ульяна, едва не задохнувшись от возмущения, но и сама вдруг вспомнила, что бросила в порыве злости. Однако она и не подумала виниться перед ним и саркастически выдала. — А это было предложение? Лицо Барховского потемнело. Он окинул ее пренебрежительным взглядом сверху вниз и холодно процедил ты переходишь границы». «Ну все, с меня хватит», — закипела она. «Какого черта я ему должна?» Она повернулась к нему полностью, высоко вскинула голову, лицо разгладилось и стало непроницаемым. «Кирилл Александрович, я рада, что между нами наконец все прояснилось. Вы учредитель, я сотрудник, и останемся каждый на своем месте без нарушения субординации и служебной этики». Прошу прощения, что невольно оскорбила вас и вообразила себе невесть что. Надеюсь, вы примете мои извинения? Чего ей только стоило сохранить невозмутимое лицо и ровный тон? Ульяна попыталась обойти его, но он так сильно схватил ее за локоть, что она поморщилась от боли. «Я еще не закончил», – прошипел он в лицо. «Я закончила», – отчеканила она, снова потеряв терпение. «Или ты собрался трахнуть меня здесь, на парковке?» «Кирилл?» И мысли о сексе не допускал после такого дерзкого поведения Исаевой, а ее прямой холодный взгляд и вызывающая насмешка на грани оскорбления рождали только одно желание – раз и навсегда закончить эти нелепые отношения. «Ты мне противен», – брезгливо скривила губы она, «и не смей больше распускать свои грёбаные руки, иначе я заявлю о домогательстве». Кирилл угрожающе сузил глаза и цокнул языком. Никто не смел так разговаривать с ним. «А если это не поможет, ведь все вокруг твои друзья будут, то мне очень жаль, что придется сменить место работы», довершила она и выдернула локоть из крепкого захвата. Кирилл всей кожей чувствовал ее презрение, но и сам был взбешен. Он не пошел за ней, а она стремительно покинула парковку. «Вот оно! Наконец-то истинно восторжествовала Я смогу закончить эти отношения!» «Мстить он не посмеет. Зачем ему? Кто я такая? Он же со мной не встречается, он со мной трахается», припомнила Ульяна его слова. «Забудет, как звали». «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», — шептала она в такси и жмурилась от жжения в глазах и удушающей боли в груди. Когда она подъезжала к дому, внутри зияла пустота, спокойная, смиренная, с надеждой, что все будет хорошо, только перенести эту острую инфекцию, и тогда уж иммунитет излечит ее навсегда. Маслов ждал Ульяну у подъезда, она вышла из такси, молча окинула мужчину бесстрастным взглядом, тяжело вздохнула и сказала «Ну привет, нежданный гость, пойдем». Аркадий был тих и задумчив, он вошел в прихожую, спокойно разделся, поставил дорожную сумку на банкетку и прошел в гостиную. Ульяна чувствовала себя опустошенной и уставшей, И, прижавшись плечом к стене, наблюдала, как Маслов осматривался, явно отмечая, в каких достойных условиях она живет. Как был взволнован, но пытался скрыть это за молчанием. Как оглядывался на нее, ожидая, что она первой начнет разговор, но она молчала. Чья это квартира? Наконец, спросил он. Корпоративная. Ты есть хочешь? Да, немного растерянно кивнул он. Можно мне кофе? а потом принять душ. Я из Уфы. День в беготне, рейс в ночь. Но задержали, устал». «Конечно». Ульяна помнила, как тот колесил по России и ближнему зарубежью в заключении контрактов и возвращался выжатый как лимон. Она даже брала отгул на работе и весь день посвящала ему. Готовила вкусности, делала массаж. Это было совсем недавно, а будто сто лет прошло. Ульяна даже поразилась себе, что была такой заботливой с мужчиной, только давно никто не заботился о ней. В памяти всплыло поведение Барховского, когда она заболела коронавирусом, но она тут же зажмурилась, чтобы отрезвить мысли и не дать себе возможности оправдать его теперешнее поведение и снова стать к нему открытой. Назад нельзя поворачивать. Она приготовила Аркадию кофе, А когда заметила, что тот неожиданно задремал в кресле, встала над ним с чашкой и долго рассматривала его. И здесь же не так давно дремал Барховский. И это тоже показалось таким далеким. «Что теперь будет?» – задумалась она. «Я никого из них уже не хочу. Противно. Возможно, придется уволиться». «Но не так быстро, дорогая». Тут же остановила она себя. «Надо обо всем подумать с толком и расстановкой». Сгоряча не буду решать, и уж точно этот гость не должен здесь задержаться». Ульяна заметила, что Аркадий набрал несколько килограмм. Скорее всего, все это время питался одним фастфудом. Барховский бы себе такого не позволил. Она горько усмехнулась своим мыслям и, видимо, громче, чем рассчитывала, что Маслов проснулся. «Твой кофе?» – протянула она чашку. «С корицей?» – с какой-то тоской улыбнулся он. «С корицей». Натянуто улыбнулась и она, губы не слушались или состояние стало каким-то аморфным. «Как ты меня нашел?» «Не я. Брат твой несколько дней назад связался со мной», — помрачнел Аркадий. Ульяна удивленно вскинула брови, а потом нахмурилась, задумавшись, зачем это было нужно Юрию. Он всегда игнорировал всех ее кавалеров, но во всех его поступках была какая-то цель. «И что он хотел?» — поинтересовалась она. «Я обращался к нему с просьбой сообщить, если узнает, где ты», — прищурился тот, внимательно рассматривая лицо Ульяны. Кстати, Терентьев его принял на работу в сочинский филиал. Так он уехал в Сочи? Ха, Москва не приняла? Ах, какая она негостеприимная! Но крысеныш решил хоть как-то напакостить. Неожиданное злорадство взбодрило Ульяну. Теперь она знала, что брат вряд ли сунется к ней, особенно после утверждения Влада, что ему здесь не рады но немного посочувствовала Терентьеву. Юрий хоть и был опытным юристом, но человеком с гнильцой. А это всегда выплывает в самый неожиданный момент. Ладно, допивай кофе. Я тебе полотенце в ванной положила. Котенок, поговорим? Поднялся Аркадий. Все разговоры потом. Приводи себя в порядок. А мне нужно еще кое-что по работе сделать. И есть хочу, ужасно. Маслов ушел в ванную. Что-то было в его настроении странное, но Ульяна отмахнулась от лишних мыслей, чтобы не засорять эфир. Пришла идея быстро и качественно доработать обложку Нины. Не переодеваясь, Ульяна поставила разогреваться солянку, а сама расположилась за столом стойкой с ноутбуком. Аркадий вышел из ванной, заметно посвежевший, и в одном полотенце на бедрах. «Если бы я была мужчиной, подумала бы, что он пытается меня соблазнить» усмехнулась Ульяна и поднялась, чтобы убрать с плиты закипевший суп. «Если надо погладить одежду, утюг в шкафу, в прихожей», проговорила она, доставая глубокие тарелки и половник. «Немного обсохну, не возражаешь?» пристально рассматривая фигуру Усаевой, ответил Аркадий. «А она даже похорошила, все такая же стройная, стильная, только чужая совсем. Все еще находясь в творческой задумчивости», Ульяна оглянулась с полным половником в руках. Рука дрогнула, и солянка пролилась на юбку. «Черт! Дела как знаешь. Обед готов». И, бросив половник в раковину, она поспешила в ванную, чтобы замыть пятно. Аркадий прошелся к окну, выглянул, затем сел за стол и заглянул в ноутбук Ульяны. На экране красовалась шикарная обложка в фиолетово-красных тонах. Ничего сверхъестественного, но определенно мистического характера. Он вынужденно признал, что в этом Ульяна была профессионалом. Даже его, не увлекающегося фантастикой, содержание картинки зацепило глубиной, чувственностью и детальностью. Раздался какой-то стук. Маслов оглянулся и прислушался. Похоже, что стучали в дверь. Он поднялся и заглянул в глазок. За дверью стоял высокий, широкоплечий мужчина. Аркадий стиснул зубы, втянул живот и бесцеремонно распахнул дверь. «Добрый день!» Слегка смутился незнакомец, увидев его в одном полотенце на бедрах. «Вы к кому?» – пристально оценил мужчину Маслов. Кульяне Олеговне». «Она в ванной. Что передать?» «Передайте это», – невозмутимо ответил тот и протянул картонный пакет. Она оставила на работе. «От кого?» «От коллеги». «Передам». «Благодарю». «Ага. Котенок, тебе что-то привезли». Прикрывая дверь, крикнул Аркадий. «Я не слышу!» Раздалось из ванной. Незнакомец отвел глаза и отвернулся к лифту. «Кто это был?» Спросила Ульяна, выходя из ванной и высушивая мокрое пятно на юбке полотенцем. «Не знаю. Пакет передал». Указал рукой на тумбу у входа Аркадий. Ульяна взглянула на пакет и сразу поняла, откуда его доставили. В нем были туфли и платья, которые она забыла в доме Барховского после премьеры. Она неодобрительно покосилась на полуобнаженного Маслова и, стараясь выглядеть спокойно, спросила. «А как выглядел тот, кто принес пакет?» «Светловолосый высокий качок», — хмыкнул Аркадий, садясь за стол. «Влад, сам не явился. Значит, все кончено?» С какой-то досадой подумала Ульяна и кивнула себе, уверяя, что через время все забудется и не будет иметь никакого значения. «Этот мальчишка за тобой ухаживает?» все-таки не сдержался Аркадий. «Этот?» кивнула Ульяна на пакет у двери. «А ты, типа, ревнуешь?» «Прекрати, давай серьезно!» вдруг посуровил он. «Ой, как страшно!» усмехнулась она. «Только Барховский и здесь тебя превзошел». «Мой ответ?» «Нет», аккуратно ставя перед ним тарелку с солянкой, ответила Ульяна. Маслов раздраженно скрестил руки на груди. «Знаешь, Юра рассказал, что ты тут с двумя крутишь». «Юра?» – прыснула она и чуть не пролила свой суп. Аркадий уже был не на шутку зол, а Ульяне стало так смешно, что она напряженно сжимала губы, чтобы не рассмеяться тому в лицо. «И что еще он тебе наговорил?» «Что второй? Большая шишка и тоже молокосос. Ну, во-первых, он не молокосос, во-вторых, он и не ухаживал, даже оскорбилась Ульяна. А в-третьих, какая тебе разница? «Какая мне разница?» «Я люблю тебя!» Возмущенно крикнул Аркадий и вскочил из-за стола. Его полотенце ослабло и соскользнуло с бедер. Ульяна невозмутимо перевела взгляд на его причинное место и отвернулась, чтобы скрыть усмешку. До душегуба ему было очень далеко. «Может, ты оденешься?» Глядя в окно, спокойно предложила она. «Раньше тебя это не смущало!» Снова выкрикнул он. «Раньше надо было кричать о любви!» например, Терентьеву, а не расписывать тому в красках, что мне на пенсию пора», — иронично выдала Ульяна. «А сейчас сбавь тон, я больше не твой котенок, которого можно пинать по углам». Аркадий чуть не подавился слюной, схватил полотенце с пола и бросил на стул, а потом широкими шагами прошел к своей сумке и нервно вынул белье и майку. Когда он вышел из ванной, Ульяна уже доедала солянку. Он остыл, и в глазах мелькало сожаление». «Я был слишком прямолинеен, согласен, но ты тоже хороша!» Сразу прыгнула в постель к другому. Сел он и поставил локти на стол. «Я так поняла, Юрий тебе свидетелей предъявил», — усмехнулась она. «Да хватит ерничать, Ульяна!» «Мы что, будем выяснять отношения, которых больше нет?» «Послушай, котенок!» — с досадой поднялся он, обошел стол и сел перед ней. Я же все хочу вернуть. Для начала прекрати называть меня этим дурацким прозвищем, тряхнула головой Ульяна, поднялась и встала у окна. Значит, ты вернешься ко мне? С надеждой выдохнул тот. Нет, начинай новую охоту. А если я не охотник? Осторожно положил ладони на ее плечи Аркадий. Знаешь, за всю жизнь мне попадались только три типа мужчин. Слабаки. Охотники и игроки. Если ты не охотник, остаются два варианта. Аркадий опустил руки и вытянулся. «Я не слабак, ты знаешь?» «Пожалуй, нет. Значит, продолжаешь играть», заключила она. «Чем больше фишек, тем интереснее», сердито бросил он. Ульяна смерила его равнодушным взглядом и снова отвернулась. Маслов всегда любил задористые речи, цеплял этим клиентов и ее когда-то, но не теперь. «А если они закончатся?» «Всегда можно выиграть новые. И что ты хочешь выиграть сейчас?» «Предлагай». Нервно улыбнулся он, начиная уже думать, что зря приехал. От той покорной и тихой Ульяны не осталось ничего. «Если она сейчас позволяет себе дерзить, то что будет потом?» «Чтобы предлагать, надо иметь интерес выиграть по-крупному», со скукой ответила Ульяна. «Не понял». «Продолжаю твою метафору», – пожала плечами она. «Ты и не представляешь, что я могу тебе предложить», – с чрезмерной бравадой процедил Аркадий, чтобы она пожалела, что отказывает ему, а потом он поставит ее на место. «Ты прав, не представляю, только я совершенно уверена» что ничего не хочу от тебя. «Гейм-овер», — спокойно произнесла она и оглянулась через плечо. «Да, верно», — сказал Юрий. «Москва тебя изменила, а этот московский ловелас крепко тебя зацепил», — усмехнулся Маслов. Его губы скривились в ядовитой насмешке, но за годы знакомства с ним Ульяна знала, что он глубоко оскорблен. И если его задеть еще сильнее, то разразится уничижительная буря. А ей бы сейчас разобраться со своим сквозняком в голове. «Это всего лишь новая игра», — задумчиво ответила она, отвернулась и приоткрыла окно, которое уже закончилось. «Ты вообще соображаешь, что ты теряешь?» — повысил тон маслов, не сумев вытянуть из нее хоть какую-то реакцию, хоть как-то разозлить. «Ага». Уже слушая его в полуха, протянула Ульяна. «А что, если мне спокойно поискать другую работу, чтобы сменить квартиру? А пока выйти в офис и наплевать на всех. Я ни в чем ни перед кем не виновата. И если и могла, то только перед Ренатой. Но, кажется, вопрос закрыт, а не друзья. Тогда почему я должна оправдываться перед теми, кто хочет меня обсуждать или чувствовать себя неловко? Интересно, после всего обратит ли он на меня свой величественный грозный взор». И что в конце концов от меня останется? циничное стерва или сердце в руинах? Ульяна неожиданно дернула за локоть Аркадий. Она оглянулась широко раскрытыми глазами и недоуменно окинула его сверху вниз. «Ты вообще меня слышишь?» Ульяна покачала головой и вздохнула. «Оказывается, ты всегда так много говорил? Скажи четко и коротко, зачем приехал?» Дар речи как отшибло. Аркадий смотрел на нее, как на полоумную, несколько долгих минут, а потом молча прошел в прихожую, оделся, взял сумку и вышел из квартиры, четко и коротко хлопнув дверью. Ульяна снова выглянула на улицу. «Мокрый снег. Завтра пойду покупать новые ботинки. Вот те на толстой платформе, по типу Челси». «Круто будут смотреться с пуховиком», — Барховский бы оценил. И опять с тоской поймала себя на мысли, что хочет ему нравиться, хочет, чтобы он втрескался по самые уши, втюрился, влип, запал. Но понимала, что это отголоски стремительно ускользающей надежды. Приглашение Киреева на вечернюю партию покера было отвергнуто Кириллом с особым раздражением. Артем и Рената остались раздосадованными. Он не явился на запланированный обед, а на переговорах по слиянию издательств «Артекс» и «Новорос» был грубым и бескомпромиссным. Руководство «Новороса» было поставлено в жесткие условия и засомневалось в выгодности контракта, но решение еще не приняло. «Я не знаю, что у тебя там случилось, но ты как с цепи сорвался, мог бы и помягче с Черняевым», — укорил Бут, когда Барховский вышел на конференц-связь с ним и Киреевым. «Терпеть не могу, мямлей. Если откажется, нам не нужен тонущий корабль, пусть и с большими мощностями и высокой репутацией. Кадры решают все». Категорично выдал Кирилл, бросая пальто на сиденье Ниссана. «Мы теперь все дела так будем решать», усмехнулся Артем. «Не устраивает, как я решаю дела? Пишите жалобу». Хмыкнул Кирилл и едва не раздавил трубку в руке. «Отключаюсь». Швырнув телефон поверх пальто, он заметил, что на сиденье уже нет белого пакета. Это значило, что Влад отвез его Исаевой. Когда водитель посмотрел на шефа, Кирилл сухо спросил. «Когда передал?» «После обеда, когда у вас была встреча». Кирилл молча перевел взгляд за окно. Он хотел сам увидеться с Исаевой, но все еще злился на нее. А потом... «Встречи? Работа?» «Домой?» — тихо спросил Влад. «Что-то сказала?» — не вытерпел Барховский. «Я передал пакет мужчине, который открыл дверь». Тот метнул острый взгляд в зеркало заднего вида. Влад мельком покосился на шефа и сжал губы, подумав, что лучше бы не болтал лишнего. «Мужчине?» — зазвенел от напряжения голос Кирилла. «А где была Исаева?» «Ульяна Олеговна была занята», — неохотно признался Влад. «Рассказывай», — велел Кирилл и крепко сжал пальцами свое бедро. «Мужчина был не одет». «Насколько не одет?» — вытянулся Кирилл. «В полотенце». «Из тебя что, клещами надо вытягивать?» — взорвался Барховский. «Кирилл Александрович, я ничего не видел. Ульяна Олеговна была в ванной. Мужчина в полотенце. Назвал ее котенком. Это все, что я наблюдал». «В ванной?» Кирилл яростно откинулся назад и сжал кулаки. «Вот, значит, как? Все вы шлюхи!» Воображение сразу подбросило яркие картины того, как неизвестный мужик лапает тело его женщины, как чужие губы касаются там, где касался он а она стонет от удовольствия. От этого похолодело внутри. Яростно захотелось поехать к ней и разбить морду этому мужику. Но Кирилл вспомнил, с каким презрением Исаева разговаривала с ним в последний раз и, прикрыв глаза, потянул шею в разные стороны, чтобы успокоиться. На его территорию метил кто-то другой. Ему с этим не смириться. Но он не пойдет к ней и не станет требовать объяснений. «Если она такая дура, что отказала мне», то пусть локти кусает, никто не даст ей больше, чем я. но теперь даже пальцем не пошевелю в ее сторону и не трахну после кого-то. низ живота неприятно стянуло, будто кто-то против воли отрывал от него кусок плоти. кто-то там сейчас вместо него имел его женщину, и Кирилл был готов придушить мерзавца. но поднял телефон и набрал дочь. что делаешь, бельчонок? па? удивленно ответила Белла. Ты меня так впервые назвал. Приятно. Тепло рассмеялась она. Ты с Ульяной едешь? Передай ей трубку. Черт бы тебя побрал, Исаева. Ругнулся Кирилл, но сдержанно выдохнул и ответил. Нет, Белла. Собирай вещи. Завтра едем на озеро. В среду? А Ульяна? Я сказал нет ее. Гаркнул он в трубку. Что дочь онемела на секунду. А что ты орешь? Если ты такой дурак, что поругался с ней, то сам и разгребай. Нечего на меня орать», – догадливо крикнула Былла и бросила трубку. Блять! громко ругнулся Кирилл и швырнул трубку на сиденье. «Чтоб тебя, Исаева!» Влад хмуро сжал руль пальцами и выехал на трассу. Домой Барховский не поехал, а забронировал бильярдный стол в конном клубе и комнату на ночь. Но игра с ими не удалась. От коньяка мутило, на женщин смотреть было тошно, внутри сверлило от злости. Кирилла лихорадил от одной мысли, что его недотрогу мог кто-то трахать. Но ведь они не говорили о ее личной жизни, может, у нее и был мужчина. Он никогда не интересовался, и вдруг это обнаружилось, и так его взбесило. Но все же он сомневался, что у Исаевой мог быть другой, пока она была с ним». Не могла она отдаваться ему, как в последний раз, а потом ложиться в постель с другим. Возможно, кто-то был до него, но не во время. Она была другая, принципиальная, гордая, однако неопределенность будила ярость, смешивая ее с безумной тоской. К полночи он уже плюнул на гордость и решил поехать к Ульяне, чтобы расставить точки над «и». Но представил, что застанет ее в постели с другим, что не сдержится, как и тогда – когда увидел Ирину с Игорем Зозом, которому потом пришлось вызывать скорую и запретил себе выходить из комнаты. Сейчас ему было что терять. Да и не мальчишка третий курсник. Что ж, утро вечера мудренее.